Глава шестая. Призрачный рейдер. Мерный тихий гул реактора, рокот шнека и шорох подаваемой им измельченной руды. Поначалу это убаюкивает, потом начинает раздражать. Включенный голо проектор и фильм с динамичным сюжетом как-то нивелирует раздражение, но не полностью. Так что приходится мириться с некоторыми неудобствами. Жалко, что в этом буровом катере места хватает только на стандартный лагермент, прям как в истребителе. А то можно было бы установить верткресло и, не теряя по напрасному времени, получать теоретические знания. Как оказалось, в обучении и на фронтире были свои несомненные плюсы. При том, что здесь выдавали стандартные лицензии, получить их было куда проще. К примеру, имея допуск к управлению малым транспортником, Леднев с легкостью получил право сесть в пилотское кресло среднего, всего лишь пройдя теоретическую часть. Пожав плечами инструктор заверил, что разница невелика, разве только габариты другие. Но они серьезно отличаются и у судов одного класса. Обучение без практических навыков, конечно, халтура, но по сути это как с легкового автомобиля пересесть на грузовик. Кого-то нужно переучивать, пережигая кучу нервов, а кто-то справляется с этим с легкостью. Было дело, Андрей освоил вождение КамАЗа, еще будучи мальчишкой. С космическим транспортом он вполне дружит. Космос с его особенностями чувствует хорошо, а потому особых сложностей не предвидел. Да и не собирался сразу пересаживаться на крупное судно. Тут бы осилить покупку малого транспорта, что уж говорить о чем-то более солидном. Так что главное лицензия, а с практическими навыками он уже как-нибудь разберется. Вот касаемо десантной подготовки все куда серьезней, по мнению Леднего, полнейший перебор. Они все же пилоты истребителей, они полноценные десантники. Но это мало кого волновало. Если при получении гражданской специальности на фронтире были сплошные поблажки. То с военной о подобном никто даже не промышлял. Такие края, что тут еще скажешь. Раздался предупредительный сигнал, и буровой лазер прекратил работу. Перестал подавать признаки жизни Шнек. Андрей, поставив галлопроектор на паузу, сосредоточил внимание на сканере. Тот показывал, что карман с цанимом исчерпан. Далее его содержание было слишком незначительным, начинала преобладать пустая порода. Вот уж чего ему и задаром не нужно, ведь оплата исходит из процента содержания руды. Использовать буровой катер даже для обычной чистой дешевой руды глупее не придумаешь, а уж с высоким содержанием пустой породы так и подавно. На то, чтобы заполнить всего лишь десятикубовый отсек, потребуется четыре часа непрерывной работы. Маломощный лазер со стволом небольшого диаметра и, как следствие, с низкой пропускной способностью. А ведь нужно время еще и на то, чтобы добраться до базы, сдать груз и вернуться обратно. Конкретно в его случае на это потребуется два часа. Правда, он возвращаться не станет. Сегодня не выходной день, приработка возможен только в личное время, а оно не бесконечно. Пилот обязан отводить нас он минимум восемь часов, никак иначе. Поэтому, если хочешь заработать, приходится искать те мизерные карманы, что остались после более крупных судов. Эти уже не столько гонятся за высоким содержанием руды, сколько за объемами. Да и проще так. Наскучил сканером залежи руды, выставил программу на добычу и загорай. Андрей вновь запустил сканер. Есть еще один карман с анимо, но совсем уж небольшой. Придется над ним потрудиться в ручном режиме. Как ни странно, но и кины все же не способны полностью заменить человека. Жаль. Сидел себе не напрягаясь и сидел. Теперь же нужно браться за джойстик. Со ним не самая дорогая руда, сто кредитов закуп. Разумеется, все зависит от процента содержания металла. Минус аренда катера, налог, накладные, расходы. Этот рейс должен будет принести ему порядка пятисот кредитов чистой прибыли. В стандартном месяце внутренних миров сорок дней, по четыре десятидневки с одним выходным. Так что вполне возможно зарабатывать по восемнадцать тысяч, а если руда подороже, так и того больше. В году десять месяцев, словом, неплохо. Но это только на первый взгляд. Ты пойди еще найди, что-то стоящее после буровых фрегатов. Рудокопы на них совсем не дураки и с таким понятием, как накладные расходы, очень даже знакомы. Так что все, что поближе, уже основательно подчищено, в том числе и такими животкотерами. Окучивать же дальние грядки на таких малютках замучишься. Андрей облетел вокруг огромного булыжника или маленького астероида в диаметре не больше полусотни метров. Это киллшар изрытый буровыми лазерами. Сканер все время прощупывает поверхность. Ага, есть. Торможение, синхронизация орбиты, все это влечет дополнительные затраты топлива, но валун вполне оправдывает расходы. Правда, отсек сразу заполнить не получится. Объем кармана не больше полутора кубов, а свободного места еще целых пять. Наконец катер завис над целью. Андрей навел и зафиксировал прицел лазера, подал энергию, и к валуну устремились десятки тонких лучей под разными углами. Вращаясь подобно буру, они измельчают породу. Силовой луч подает ее к стволу, где в дело вступает шнек, перемещающий добычу в отсек. На этот раз пришлось управлять вручную, так что о продолжении просмотра картины не могло быть и речи. Поначалу-то Андрею еще было интересно управлять лазером, но за прошедшие три месяца, что он подрабатывал рудокопом, это дело уже порядком надоело. Грело только то, что в дополнение к его основной зарплате у него получилось заработать еще двадцать тысяч. Не такая уж и мелочь, учитывая, что за прошедший год удалось скопить только сто пятьдесят. Так что знал да Краштен, о чем говорит, когда предлагал изучить специальность рудокопа. В принципе, Андрей понял это еще в самом начале своего пребывания на астероиде Улис. Просто не имел возможности подступиться к этому приработку. Хватало иных забот. В этот раз на заполнение отсека потребовалось добрых шесть часов. К сожалению, по этому астероиду прошлись слишком частой гребенкой. Причем работал Андрей в основном в ручном режиме. Но перелетать к другому – это потерять еще больше времени. Терминал Калуги, вызвал он, приблизившись к базе. Название родного города в качестве позывного среди землян явление распространенное. Иное дело, что ирианцы не всегда могут выговорить чужие слова, а потому происходит некоторая трансформация. Но его позывного это не касалось, и он звучал без искажений. Привет, камарик. Надеюсь, брюшко набито не пустой породой. Послышался в ответ задорный молодой голос. Фронтира вообще удел молодых, именно они составляют большую часть здесьних обитателей. Кого-то манит романтика, других получение специальности по упрощенному варианту, третьих возможность заработка, дабы оплатить обучение. В окраинных системах список изучаемых специальностей слишком уж невелик. В брюшке десять кубов цанима. Да что ты говоришь? С наигранным удивлением произнес парень. Представляешь? подыграл ему Андрей. Ну тогда срочно направляйся к пятому терминалу и не растеряй по дороге, а то компания не переживет подобного. Даю посадочный луч. Луч принял. Калуга по торописно подходит фрегат, так что у тебя только полчаса. Понял тебя. Это для того, чтобы набить от всех катера требуется четыре часа, на разгрузку затрачивается всего лишь несколько минут с учетом стыковки. Уже отходя от терминала, получил сообщение от тамошнего эскина. Руда оказалась все же недостаточно чистой. Шестьсот пять кредитов – это с учетом аренды и налога, за вычетом топливоотрасхота, которого сегодня вышел повышенным. Получается четыреста восемьдесят пять. Не самый лучший день. Ну до чего жаловаться? Это же прирвоток. Опять же, куда лучше, чем подработка в качестве механика. Сдав груз, двинулся к ангару. Времени осталось всего ничего. Через двадцать пять минут нужно уже быть в койке. Распорядок дня жесткий. Восемь часов сна хоть тресни. А Андрей сегодня уж больно подзадержался. Возвращаться с неполным отсеком не хотелось. Вот теперь придется поторапливаться. Андрей, это свинство. Встретила его уже лежавшая в койке Тилия. Знаю, но так уж вышло. Я, между прочим, уже четыре дня без секса. «И я тоже», – раздеваясь, напомнил он. «Но ведь не по моей вине?» – продолжала возмущаться она. «Смотри, поменяю партнера. Предложения уже поступали». «Но при этом ты ведь останешься моим напарником?» – залезая под одеяло, спросил он. «То есть это все, что тебя интересует?» «Это главное из того, что меня интересует», – с нарочитой серьезностью уточнил он, потом подмигнул. «Спокойной ночи, Тилия». «Спокойной ночи». Показалось, Ириана и впрямь рассерджена. И причина тут вовсе не в ее физиологической потребности. К гадалке не ходить дело в другом. Андрей улыбнулся своим мыслям. Понятно, что ни о чем серьезном мы речи быть не может. Тилия или Анка до мозга костей. И пока ей не стукнет леда так пятьдесят и не подумает о семье. Но кто сказал, что это повод не испытывать с чувства? В конце концов это тоже своего рода развлечение и встряска. Не андроиды же они бездушные. Кстати, роботы с искусственным интеллектом недаром делятся по половому признаку. Да, машины, но как утверждают здешние люди, ничуть не уступят живым партнерам. Сам Андрей к столь радикальным мерам не прибегал, предпочитая перетерпеть. Никогда не понимал забав с куклами, но иреанцы они такие, желание для них всегда на первом месте. Внимание, угроза нападения. Всему персоналу базы занять позиции согласно боевому расчёту. Внимание, угроза нападения. Всему персоналу базы занять позиции согласно боевому расчёту. Андрей сел на койке, сились понять, что происходит. Взгляд скользнул в сторону персонального эскина, пристроившегося на тумбочке. Тот издавал тревожный сигнал и высвечивал красную голографическую надпись, дублирующую сообщение главного искино базы. И что это было? Не в попад поинтересовался он у напарницы, тем не менее натягивая на себя облегающее нательное белье. А что тут непонятного? Нападение, ответила девушка, которая уже подошла к шкафчику с броней скафандром. Охрихи наши тяжкие. А как все хорошо начиналось? произнес он не в попад, открывая дверцу своего шкафчика. Да это о чем? Да так, не обращая внимания. Свой прежний легкий скафандр Андрей прихватил и сюда, посчитал глупом отказываться от удобного снаряжения. Он отлично подходит для работы в безвоздушном пространстве, совершенно не стесняя движений. А еще для работы в кабине бурового катера в качестве страховки, так как не требует переделки обычного лежимента. Чего не скажешь о бронированные версии. Вообще-то подобное облачение для пилотов истребителей его все не типично, но это в армии. Наемники же с легкостью отходят от канонов при соблюдении двух условий: средств и возможностей. Здесь было и то и другое, так что ложементы в машинах претерпели изменения, чтобы принять в себя пилота облаченного в броню с системой жизнеобеспечения и ранцовым двигателем. Без последнего, конечно, куда удобнее, но лучше уж потерпеть, а то мало ли, как оно все обернется, чтобы не сглазить. Скафандры второго поколения, как и истребители, навязное, что говорится, не блещут. Четвертое поколение только в войсках, на гражданском рынке редкость несусветная, и заполучить их можно только незаконным путем. Даже на станции мусорчиков самое лучшее это третье. Сегодня такие скафандры уже присутствуют на гражданском рынке, но новые стоят слишком дорого. Бывшие в употреблении, добытые из погибших кораблей, встречаются не так часто. Перед последним крупным сражением флот только начал получать новейшее на тот момент разработки. Правда, в связи с военными действиями появилась возможность обзавестись новейшим вооружением и снаряжением, но только у каперов или наемников, поступивших на службу в императорский флот. Рудодобывающая компания к числу таковых не относилась. Конечно, есть разные варианты на грани законности, но Раштин не настолько богат, чтобы позволить себе подобное оснащение службы безопасности. Влезть в скафандр и активировать его. Вот еще отличие от легкого облачения. Экзоскелет. Стоит только кристаллу разрядиться, как ты тут же окажешься в плену с собственной одежки. Полностью подвижность не потеряешь, надвигаться станешь с трудом, и даже выбраться будет затруднительно. В результате, конечно, получится, но помучиться все же придется. К месту сбора в зале для брифинга они прибыли едва ли не последними. Впрочем, в норматив уложились с запасом, и неудовольствие начальства не вызвали. Тем более, что командир эскадрильи лейтенант Хотой стоял перед ними с закрытым и затемненным забралом. Как видно, вел переговоры с руководством компании или с командиром взвода десантников. Итак, господа, ситуация следующая. Наконец заговорил Хатой. Час назад в системе появился неопознанный корабль по предварительным данным класс соленкор. Мы попытались предпринять все, чтобы не быть обнаруженными, но, как вы понимаете, укрыть от активного сканирования пространства такую базу, как наша, задача не из легких. Десять минут назад корабль нас обнаружил и пошел прямым курсом на сближение. Расчетное время прибытия два часа. Ответным сканированием он был идентифицирован как призрачный рейдер. Что б тебя! Как-то глухо и обреченно произнес один из ветеранов, из чего Андрей сделал вывод, что они имеют дело с какой-то страшилкой, причем реальной. Настроение испортилось далеко не у одного ветерана. А значит, к мистике данный корабль скорее всего никакого отношения не имеет, и ассоциация с летучим голландцем, возникшая в его голове, ошибочно. Карианцам можно относиться как угодно, но размякшими в лоне цивилизации их не называть, как и суеверными. Господин лейтенант, прошу прощения, может я покажусь смешным, но позвольте уточнить, что это за звери, и с чем его едят? Чем мучиться от неизвестности, проще спросить, вот Андрей и полюбопытствовал. Ну не убьют же его в самом-то деле, а идти в бой с умным видом понятия не имея, кто противник, лучше выглядеть смешным, чем быть дураком. Если коротко, то это автономный рейдер Кайтинской постройки под управлением сбрендившего Искина. Бродит по системам, атакуя всех без разбора. Однажды его сильно прижали в одной из внутренних систем, но ему удалось уйти. С тех пор появляется только на окраине. Пока этого достаточно. Более подробную информацию почерпнется из сети. Время будет. Вы забыли упомянуть, что на его счету уже четырнадцать уничтоженных баз и станций. Угрюмо пробурчал все тот же ветеран. А ты забыл, что двенадцать раз его нападения были отбиты. Так что все не столь уж безнадежно. Готовимся дать отпор. Встречать передовые силы будем вот в этом секторе. Звено Бранта выдвигается в обход и заходит из-за этого астероида, после чего атакует торпедами непосредственно рейдер. Если все пойдет как надо, есть надежда, что удастся не только просадить его силовое поле, но и повредить корпус. Если получится, то Призрак уберется во свои асьи. И Скинс Брендел, но инстинкт самосохранения у него все же имеется. Господин лейтенант, при всем уважении, шести зарядов для этого явно недостаточно. И потом одним звеном против рейдера с полностью изготовленными средствами непосредственной обороны многозначительно покачав головой возразил Бранд. Если тебя это успокоит, сержант, то машин будет восемь. Я и мой ведомый возглавим эту атаку. Все же сомнительно, что у нас получится выстоять. Слишком неровные силы. Вновь подал голос давишний ветеран. При потерях превышающих треть его силы средств рейдер обычно отходит. Только в трех случаях он все же попытался провести десантирование. Как результат, лишившись практически всего своего десанта, уходил залезывать раны. Так что шансы есть. Пусть другого такого корабля не существует, но все же он старый постройки, а его начинка относится ко второму поколению. И что немаловажно, эта машина действующая строго по заданным алгоритмам и шаблонам. «Ломайте привычный рисунок боя, импровизируйте, рискуйте, и у нас появится неплохой шанс выстоять!» «Господин лейтенант, а не проще ли убраться отсюда? На базе есть ведь старенькая, но вполне исправная яхта, или господина Раштина жадность обуяла?» «Жадность тут ни при чем, мы попросту не успеем уйти!» Он вынырнул слишком близко, легкие фрегаты быстро настигнут яхту, имеющую слабое вооружение. Так что нам остается только драться. Все, мальчики и девочки, ваши птички уже заждались. Едва покинув зал для брифинга, Андрей поспешил сделать Оленке запрос относительно этого проклятого призрачного рейдера. Персональный искин выдал результат практически мгновенно, причем информации об этой страшилке Фронтира обнаружилось очень много. Иное дело, что это были лишь общие сведения, зачастую противоречивые. Автономный рейдер появился на просторах безбрежного космоса полвека назад в последнюю большую войну. Первый, и он же единственный корабль серии, был построен на орбите планеты Кайтин, где находились одни из передовых иррианских верфей. В ходе боевых действий система подверглась нападению багрийской эскадры, совершившей дерзкий рейд по тылам противника. Была совершена термоядерная бомбардировка, причем грязными зарядами, от чего планета не оправилась до сих пор. Изначальные характеристики корабля были известны, но Искин ведь не просто так называется искусственным интеллектом. Он все время развивается, учится и нарабатывает опыт. И во что он превратился за прошедшие годы остается только гадать. К тому же это корабль автономного базирования, иными словами, имеющий целый производственный комплекс. Он способен самостоятельно совершать ремонтные работы, создавать весь спектр боеприпасов и выбывшие из строя боевые единицы, для чего ему нужно добывать и перерабатывать ресурсы. На вооружении помимо ракетных и артиллерийских установок два легких фрегата, по шестьдесят тяжелых, средних и легких дронов. Десант рота андроидов при поддержке боевых дроидов. Полтора десятка десантных ботов. Изначально экипаж корабля пусть и был многочисленным, но все же состоял из людей. Есть предположение, что сейчас рейдер полностью управляется спятившим эскином. Во всяком случае о живых нет никаких упоминаний. После заключения мира призрачный рейдер, а тогда все еще Кайтин, названный по имени Планеты, Продолжил нападать на богрицев. Разразился международный скандал. Ирианцы заверяли, что не имеют к этому никакого отношения, ссылаясь на сбой из кина. Была объявлена всеобщая охота, и в один из дней рейдер подвергся нападению со стороны ирианцев. До того действовавший избирательно корабль начал нападать на всех без разбора, и последние лет тридцать являлся вполне реальной страшилкой фронтира. Прямое чудо, а не кораблик. Вот только совершенно непонятно, как этого чудесного отправить во Свояси. Пока Андрей проверял готовность истребителя к бою и занимал место в кабине, Искин получил пакет с уточненным планом от лейтенанта. Вроде все толково, но что-то у Леднева от этого особой уверенности не появилось.